Никита Киров. Враг государства. Часть 1. Враг государства. День 1, глава 2. «Ты будешь работать или нет?» Таксист опустил тяжелый волосатый кулак на радиоприемник, когда тот опять захрипел. Виктор хотел сказать, что они под мостом, и это никак не поможет, но передача возобновилась. Только зачем таксисту радио, если он сам не затыкается ни на миг? «Я же говорю, все неприятности от них, верно же?» – продолжил он. Виктор Воронов по прозвищу «Беда», хотя после войны он носил другую фамилию, кивнул на всякий случай, потому что забыл, с чего этот разговор начался. Примитивный радиоприемник такси был грубо вставлен в переднюю панель, где всего несколько лет назад стоял центральный бортовой компьютер и система ИИ-пилота. Но таков нынче прогресс, да и сама машина, реликт старых времен, доживала последние деньки. Император Луциан официально поздравил нового верховного судью турсулунских кланов со вступлением в должность. Прохрепело радио и опять пропало. Водитель продолжил настройку прибора двумя ударами кулака, почти несмотря на дорогу. «Работай уже!» Верховный судья выказал намерение нанести дружеский официальный визит в империю Карин и лично увидеться с императором Луцианом. Это первый визит правителя турсулунцев в истории. «Не хватало тут этих гадов!» – гневным голосом сказал водитель. «Посмотри, что творится из-за них!» Из окна отлично видны обугленные и оплавленные руины старого города. Так и не восстановленные после войны с турсулунцами, за развалинами торчат новые однотипные серые высотки из синтетического камня, которые растут как грибы после дождя. Эти коробки больше похожи на ульи, чем на жилые дома. Но мало кто в империи мог позволить себе что-то получше. "Душить их надо", продолжил таксист. "Душить", Виктор хмыкнул про себя. Задушить турсулунца «Можно только с помощью пресса, и то не факт, что получится». «Довели страну, проклятые рептилии». Беда, фальшиво покачал головой и откинулся на сиденье, надеясь, что магическая фраза сработает, и водитель про него забудет. Сработало, таксист тут же начал монолог, не заботясь, слушает ли его хоть кто-то. Ржавая машина свернула к ближайшему домовому комплексу и остановилась рядом с огромным портретом молодого императора Луциана Сагредо. «Я тебе говорю, если бы не эти рептилоиды...» «Бывай!» Виктор закряхтел и вылез, потирая ноющую поясницу. Таксист поехал дальше. Кажется, он продолжал говорить сам собой. «Папа, я здесь!» раздался голос Ника. Парень стоял в сторонке, где висели портреты преступников. Самый большой, разумеется, у Максима Балябина с надписью крупным шрифтом «Враг императора». Приказано уничтожить. Остальные поменьше, там всего лишь враг государства. Взять живым или уничтожить. «Я тебя уже полчаса жду», – пожаловался Ник, чуть пританцовывая от утреннего осеннего холода. Тонкая куртка с эмблемой Императорского аграрного университета не особенно спасало. «И зачем в такую рань?» – пробурчал Виктор. «Ну, это тебе можно целый день лежать, а у меня еще дел полно». «Не груби отцу», – беззлобно сказал беда, и парень фыркнул. «Показывай давай этого блохастого». «Эй, он не блохастый». «Они все блохастые». «Кстати, хотел тебя спросить». Ник пошел первым. «Насчет ремонта, как думаешь?» «О нет, это они». Он спрятался за телефонную будку. Виктор на одних лишь инстинктах укрылся за машиной и оглядел двор в поисках угрозы. «Кого ты там увидел?» «Вон они!» – Ник показал пальцем. «Священный трибунал, смотри!» «Ты опять не поздоровался?» Парень закивал. «Ник, я же просил. Ладно, я их отвлеку, а ты заходи в дом. Но это последний раз, когда я тебя прикрываю». Три бабушки-соседки, тот самый священный трибунал, облюбовали скамейку и зорко оглядывали всех прохожих. Такой же взгляд был у боевых дроидов корпорации, охранявших главный офис. Нику редко удавалось пройти мимо них так, чтобы они на него не накричали. Беда откашлялся и пошел навстречу угрозе, воспроизводя походку отставного офицера императорской армии. «Дамы, доброе утро!» гаркнул он, как кричат некоторые военные на пенсии. Все три бабушки посмотрели на Виктора. У одной на виске видны нейроинтерфейсы, оставшиеся от какого-то прибора, которым уже давно никто не пользовался. Другая крутила в руках миниатюрное устройство связи с глобальной неосетью. Большинство жителей уже забывали об удобствах, которые когда-то давали продвинутые приборы. Но эти старушки выпячивали неработающий хлам на показ как украшение. Будто надеялись, что связь внезапно вернется и все станет как раньше. Но, увы, те времена ушли, а вместо неосети теперь вновь работают древние изобретения человечества – радио и телевидение. «Здравствуйте», – с вызовом сказала одна бабка. «А вот вы бы следили за своим сыном? Он совсем от рук отбился. Водит к себе всяких» добавила другая. «Музыку дурацкую громко слушает, а еще...» Во времена молодости Виктора у каждой такой старушки был собственный имплантант, который впрыскивал им нейростимуляторы, подавляющие боль и вызывающие хорошие воспоминания или создающие новые, от отчего бабушки всегда улыбались. Теперь же, когда техника не работает, а вместо продвинутых обезболивающих какие-то капли, бабушки не становятся милее». Но нельзя давать им инициативу, или придется выслушивать жалобы до вечера. «Ох, я с ним разберусь», — пообещал Виктор и спросил как можно громче. «Вы не смотрели императора утром?» Все бывшие офицеры так громко кричат, приходится держаться в образе. Заинтригованные бабушки замерли, а Ник тихо прокрадывался за их спинами. Он кричал на магистров, что пенсии слишком маленькие. «Маленькие!» — все три старушки закивали. А лекарства дорогие, дорогие, как эхо повторили бабушки. Вот он и велел им разобраться, рявкнул Виктор. Ник уже добрался до двери и теперь тихо хихикал, наблюдая за сценой. Значит, скоро все наладится, закончил беда. Ох, скорее бы, помню, как в молодости мы. Да мы, мне пора. Виктор вскинул руку в салюте, хотя у императорских военных такого жеста никогда не было, и решительным шагом прошел в дом, пока бабки не вспомнили свои жалобы на Ника. «Ну и рожи у них были!» – парень все еще хихикал. «Проституток водишь!» – визгливым голосом сказал Виктор, копируя главную бабку. «Ладно, шутки в сторону. Я же говорил тебе, здоровайся с ними утром и вечером, они докапываться не будут». «Говорил, да из башки вылетело, отвлекся». Скрипящий лифт повез их наверх. Через стеклянную стену шахты, мутную от Курева, видно часть города, в основном такие же домовые комплексы, но позади торчит черная башня Квестуры. На стене башни на огромном экране транслировалось лицо Максима Балябина, будто разыскиваемый повсюду глава запрещенной корпорации «Реносцентур» будет скрываться в Карине. «Когда вылет?» – спросил Виктор. «Завтра утром», – ответил Ник. «Целых три месяца практики. Ну вот, что там делать? Грядки копать? Ты же сам хотел в аграрный университет. Так я-то на ветеринара учусь, а не на агронома. А нас всех туда отправляют». «Три месяца не вечность». «Да и когда ты в последний раз летал с планеты на планету?» «Давно». «Еще там красиво, говорят». Беда пожал плечами. «Хотя какая разница, вы там все три месяца будете пить и отрываться». «А все-таки целых три месяца долго, тем более, что межпланетной связи для простых людей давно уже нет, даже не созвониться». «Двери в жилые квартиры на всей площадке были совершенно одинаковыми». Ник сразу прошел к своей, гремя ключами. С другой стороны двери донеслось громкое мяуканье. «Меня ждет». Ник улыбался так, будто молодой отец гордился успехами своего чада. Соскучился. «Не придумывай, ему лишь бы пожрать. Нет уж». «Ну, привет. Целый час не виделись». Ник вошел и выставил руки перед собой. Черный кот с белой грудкой присел, примериваясь, и запрыгнул парню на грудь, громко при этом мурлыкнув. «Хоть с собой его бери», — сказал Ник, обнимая кота. «Он же тут с ума сойдет без меня». Марк Тулей, как звали кота, покосился на Виктора, снимавшего обувь. «Я тоже тебя не люблю, шерстяная гадина», — буркнул беда, заправляя шнурки в туфли. «Чем его кормить? Напиши, что надо взять». «Да я все купил, хватит на три месяца». Квартирка Ника была очень тесной. Есть маленькая прихожая, кухонька с диваном и спальня, походившая по размеру на большую кладовую, чем на комнату. Впрочем, для 18-летнего парня в такие времена это более чем достаточно. «Вот тут и банки», – голос Ника донесся с кухни. «Открываешь, насыпаешь, через день приходишь опять и насыпаешь, воду меняешь, но ставь подальше от чашки с едой. Зачем?» «А он пить не будет, если рядом стоит». Виктор презрительно хмыкнул. почему через день?» спросил он. «Но ты же не будешь каждый день ходить?» отозвался Ник. «В другой день придет Айзек». «Вот пусть бы он один и ходил». «Ну, я и так тебя редко о чем-то прошу. Сложно, что ли?» «Ты? Редко? Ну-ну». «Чуть не забыл. Когда еды насыпешь, постой с ним рядом, а то он один не будет есть». «Чего?» возмутился Виктор. Еще стоять рядом с ним? Да, и не вздумай его выпустить на улицу. Да пусть походит. Папа, он же домашний. Обещай, что присмотришь за ним. Обещаю. Беда сел на диванчик, и кот тут же запрыгнул на колени. Я тебя не звал. Марк это проигнорировал и уселся поудобнее, продолжая мурлыкать и вибрировать. Виктор почесал его за ухом и вздохнул. Не было хлопот, так еще и за котом твоим следить. Ник не услышал, он уже умчался в спальню собирать вещи. Беда посмотрел на телевизор и щелкнул пальцами. Но древний ящик, разумеется, не был приспособлен к таким действиям. Все надо включать руками. «Ник, ты в курсе?» Виктор вспомнил новости. «Чего?» Кот, услышав голос, побежал к нему. «Ты же пропустишь. По-кабельному послезавтра новый сезон турсулунских игр будут показывать. Я не буду смотреть, слишком жестокая». «Раньше смотрел. Раньше я это не понимал. Они же маленькие». «Ну и ладно». Виктор потянулся и зевнул. «Сам посмотрю». «Я тебе ключ оставлю». Ник заглянул на кухню, одетый в светлую куртку вместо университетской. «Здесь побудешь или домой?» «А ты куда?» «Да в одно место». Парень отвернулся. «Ты главное про кота не забывай». «Я же обещал». Беда вздохнул. «Ладно, пошли, в одну дверь же». «Присматривай за ним, ему же скучно. Играй иногда», — Ник показал коту ладонь с распростертыми пальцами. «Рука дракона». Кот сжал уши и приготовился к атаке. Ник рассмеялся и убрал руку. «Вот играть я с ним не нанимался», — буркнул Виктор. «Свежие?» — он кивнул на стопку газет. «Ага, забирай». «А ты это не читал?» Ник ткнул на первую страницу, где изображен лежащий на больничной койке человек, подключенный к аппарату искусственного дыхания. Что с ним? Жуткая история. В аварию попал, впал в кому. Операцию провели, но знаешь, кто у него родители? Сектанты из церкви Возрождения. Не повезло, и что? Они запретили врачам выводить его из комы, якобы раз он спит, то с ним напрямую говорит Бог. Ужас! Ник покачал головой. «Жалко его, но госпиталь в суд на них подал. Говорят, может, спасут». «Может». «Ладно, идем». Ник зазвенел ключами. «Марка не выпусти». Виктор вышел за дверь, придерживая кота, чтобы не удрал. «Много там не пей», предупредил беда. «И с бабами аккуратнее. Мне внуки не нужны». Ник сделал вид, что усмехнулся, но смущение заметно невооруженным взглядом. «Ты сам, главное, не пей» сказал он, нажимая кнопку лифта. «Если бы мог оттуда до тебя дозвониться, то каждый день бы проверял». «Да, не заморачивайся. Я маме обещал». Тишина оказалась слишком гнетущей, и Виктор раскашлялся, чтобы ее нарушить. «Хотя бы сегодня не пей», сказал Ник. «Хорошо?» «Хорошо», ответил Беда. «Ну, тогда пока». Ник махнул рукой и побежал по улице, придерживая рюкзак. «Беда?» По старой привычке провел пальцем по холодильнику. Все никак не получается привыкнуть, что теперь нигде не найти умных сенсорных панелей, встроенных в каждую поверхность. Еды мало, зато есть початая бутылка водки. Вот только едва взяв бутылку, он вспомнил про обещание не пить хотя бы сегодня. «Я разделаюсь с тобой завтра», – пообещал он. «И «Еще нужно не забыть покормить кота послезавтра. Не было печали». Виктор включил телевизор и завалился на диван, намереваясь уснуть подо что-нибудь скучное. На экране появилось довольное лицо Влада Сардана, ведущего новостей. Императорский правдоруб, как любит называть себя он, или императорский полис, как прозвали его жители Карина, за постоянные восхваления императора. Потерял пухлые ручки и вещал с таким видом, будто наслаждался каждым звуком своего голоса. «Предстоящий визит верховного судьи имеет шанс перезапустить отношения людей и турсулунцев», – вещал он. «Формально судья не является лидером всех кланов. Он военный вождь, но его мнение учитываю во всех вопросах. Кроме этого, новый судья – убежденный ксенофил и неоднократно выступал за взаимное сосуществование двух рас. Даже имя, обратите внимание, он взял себе человеческое имя, чтобы...» На экране появился Турсулунец. Они растут всю жизнь, а Верховный Судья был действительно старым, раз вырос таким огромным. Он даже больше габитрауда, что был Верховным Судьей десять лет назад. «Ну ты и огромный сукин сын», — сказал Виктор. «Хорошо, что не придется с тобой драться, как с тем уродом». Он посмотрел на холодильник, вспоминая, осталось ли там что-нибудь съестное. Скорее всего, нет, но из дома выходить не хотелось. Беда зевнул. На переговоры съедутся и другие представители Альянса Ориона. Империя Карин, как самый сильный участник, будет председателем. Продолжал Влад Сардан. На экране появился молодой император, что-то читающий из бумажки. Напыщенный красавчик был не в лучшей форме. Сказывалось его пристрастие, как говорят слухи, к наркотикам, оргиям и выпивке. Даже мастерство операторов не очень-то скрывало солидные мешки под глазами и трясущиеся с похмелья руки. Император Луцан бубнил так монотонно, отчего беда зевнул еще громче и закрыл глаза. Это сложно назвать сном, но это и нереальность. Виктор все еще оставался в своей квартире, но все было иначе, будто все искажено. Кровать оставалась прежней, но теперь она состояла из сотен или тысяч маленьких кубиков, имитировавших все неровности. Другая мебель тоже собрана из них. Стоило присмотреться, как кубики чернели, а вокруг них возникал светлый ореол, как у миниатюрной черной дыры. Беда встал на ноги, а кровать рассыпалась на кубики, которые начали разлетаться во все стороны. Другая мебель тоже исчезла. А все эти кубики собрались в комнату с кирпичными стенами, вдоль которых тянулись ржавые трубы и в два одинаковых кресла. Над одним летал кубик, будто никак не мог найти, куда ему приткнуться. Беда, пожал плечами и сел в ближайшее. Кубики прогнулись под ним, но сидеть все равно неудобно. За спинкой другого кресла загорелся яркий синий свет, расположенный так, чтобы не было видно лица сидящего человека. Этот человек щелкнул зажигалкой и прикурил сигарету. «Меня всегда занимал один вопрос», — сказал человек. «Существует ли талант?» Казалось бы, что да, ведь некоторым людям определенные вещи даются очень легко. Кто-то разбирается в математике до того, как учится читать, а затем открывает световые двигатели. Разумеется, если не сопьется по какой-либо причине. Кто-то с первого раза понимает сложнейшие теории, а кто-то так и не поймет их никогда. Да даже более простой пример. Кто-то играет на музыкальном инструменте сразу, а кто-то учится годами. «Кто ты такой?» – спросил Виктор. Он попытался встать, но кресло под ним изменило форму, становясь глубже и мешая подняться. Щелкнуло в пояснице, и это было больно как в реальности. «С другой стороны, есть я. Я с рождения не понимал в математике ни черта, не умел рисовать или играть на пианино. Я даже не понимал концепцию законов термодинамики, не говоря уже о чем-то более сложном. Но у меня было время. Столько времени, сколько ты себе и представить не можешь». «Не знаю, кто ты такой», – начал беда, но незнакомец продолжил. «Есть ты, Виктор». Когда смотришь на твою работу, сразу кажется, что у тебя есть талант. Когда ты берешься за свое призвание, выходит настоящий шедевр. Мало кто может его оценить, но не сомневайся, что я из их числа. У тебя много вопросов, я знаю, но мало времени, а в моем распоряжении бесконечность. Но, как я убедился, даже у бесконечности есть стартовая точка и конечная, после которой бесконечность уже не является бесконечностью, и сегодня мы ее поставим. Что-то прозвенело совсем рядом, и беда обернулся. Кубики собрались в столик, и стоящий на нем телефон, дорогой и изящный, с расписным диском и украшенной трубкой. Телефон оглушительно звонил. «Это очень важный звонок, беда. С этого все и начнется. Ответь». Виктор взял шершавую трубку. Он проснулся, лежа у себя на диване, весь мокрый от пота. Телефон, простая радиотрубка, стоящая в зарядном устройстве, оглушительно пищала. Кому это приспичило? Наверное, Ник забыл что-то сказать. «Слушаю». «Виктор», — раздался знакомый голос. «Послушай, срочно там...» «Это ты, Натан? Что случилось с Айзеком?» «Нет, беда, Виктор, Ник, твой сын...» Натан прерывисто вздохнул. «Ник, его убили». «Что? Мать твою, что ты несешь? Это что, шутка какая-то?» Но бывший аналитик Натан Эллисон по прозвищу Блоха был не из тех, кто любит так шутить. «Его убили сегодня. Айзек должен был с ним встретиться. Мы...» «Это не шутка. Виктор едва не уронил трубку. Только бы не сработал блок. Это же будет хуже всего. Но, увы, ведь это расплата за былое». «Где тело?» — спросил Беда.